Но шли столетия Жизнь Древнего Египта менялась Появлялись новые праздники На смену Древнему Царству Пришло время Среднего Царства А столицей стал город Фивы Расположенный на юге страны Фивы заняли оба берега Нила На правом – жилые дома и дворцы А на левом – храмы Фиванские мастера – вырубали их прямо в скалах, которые высятся на этом берегу. Часть этих удивительных строений сохранилась до наших дней и рассказывает нам о днях славы и богатства Древнего Египта. Во времена Среднего Царства египтяне завоевали множество соседних земель, в том числе и края, в которых с давних пор находили золото, И серебро. А древние египтяне всегда всех побеждали? Так не бывает У древнего Египта были и победы, и поражения Около трех с половиной тысяч лет назад на него напали гиксосы Они разбили древнеегипетское войско и на 200 лет стали здесь хозяевами На целых 200 лет? Для древнего Египта два столетия не так уж и много. В конце концов, завоевателей прогнали. И правильно! Не нужны они древнему Египту. А вот знания и умения гиксосов наоборот, очень даже понадобились. Египтяне позаимствовали у них самое грозное военное средство. Двухколесную колесницу. Запряженную лошадьми Значит, древние египтяне узнали про лошадей От завоевателей? Верно И научились использовать это полезное животное Правда, в основном для военных целей После изгнания гиксосов Древний Египет вновь стал сильным и могущественным Начался период нового царства в эти времена самым главным праздником стало празднество Апет. Дядя Кузя, а как его отмечали? Египтяне выносили из храмов статуи своих божеств, устраивали с ними торжественные шествия, а потом смотрели, как эти статуи на лодках везут обратно. Это яркое и красочное зрелище очень нравилось жителям Древнего Египта. А еще в дни праздника опед все могли хорошенько отдохнуть, обменяться подарками, съездить в гости. Ведь длилось это празднество целый месяц. Праздник просто красота! Целый месяц длится! Вот бы нам попасть туда и повеселиться! Зачем же дело стало? Настраиваю время скок, Древний Египет, середина сезона разлива, Великое празднество Опет. Нил недалеко от города Фивы.